Глава 558. Те, кто помнит. Если бы можно было провернуть что-то такое. Ворон крутил эту мысль в голове, перебирая собственные навыки, способные помочь в этом деле, пока вдруг не услышал знакомое слово от Танатоса. В архивах, из которых я и узнал об этом артефакте, не говорилось ничего о возможности взлома сердца смерти. Поэтому я... «Точно!» Парень щелкнул пальцами от посетившего его озарения. «Архивы!» Тот день, когда он создал щелчок пальцев, навсегда останется особенным, ведь тогда Ворон совершил огромный скачок в своем развитии. Но особенным было не только его достижение, но и тот факт, что система не оставила это без внимания, дав доступ к чему-то, что называлось «архивами колыбели». Из-за того, что он не пояснял свое внезапное озарение, Личи непонимающе смотрели на него, ожидая продолжения. Но сам разбойник в этот момент пытался подключиться к архивам, не замечая взглядов, полыхающих пламенем глазниц. После нескольких неудачных попыток, пытаясь просто комбинировать слово «архивы» с другими, парень начал подозревать, что сделать это, находясь на этажах, невозможно. Он собирался уже отправиться туда, где и получил данный доступ, но затем обратил внимание на едва мигающую иконку на краю зрения, появление которой почему-то не заметил. Без колебаний ткнув на нее, ворон увидел всплывшее следом уведомление. «Желаете подключиться к архивам колыбели? Для подключения необходимо 2000 единиц эфира. Текущее количество – 2546. Да? Нет?» «2546? Ого! Не думал, что у меня накопилось его так много». Интересно, могу ли я вывести информацию о количестве эфира в общую статистику? Думая о том, как бы это было удобно, Ворон собирался нажать «Да», но, подумав о том, что идет в незнакомое место, решил все же обезопаситься и, передав Танатосу десяток зелий здоровья, попросил позаботиться о своем теле. Разобравшись с этим, он подтвердил вход и тут же ощутил, как его разум встряхнуло, после чего его резко, словно под огромным давлением, насильно вытеснило из собственного тела. Это было настолько неожиданно, что он даже испытал иррациональный страх, но все же, подавив в себе секундную панику, парень сосредоточился на ощущениях, и мгновение спустя его взгляду предстала мистическая картина. Это была растянувшаяся, казалось бесконечности библиотека с парящими туда-сюда шкафами, заполненными книгами и бесформенными сгустками энергии, которые будто выполняли тут какую-то работу. Все это зрелище можно было попытаться описать лишь словом «невообразимо». Даже видя все это, он все еще не мог осознать масштабы так называемых архивов. Ощущение пребывания здесь напоминало о внутреннем храме, и он тут же, вытянув руку перед собой, увидел ее бестелесную форму. Любопытно. Пока разбойник осмысливал увиденное, раздумывая над тем, с чего же начать и как тут вообще все работает, сгустки энергии, что до этого были заняты своими делами, начали стекаться к нему. Но когда ближайший из них вдруг принял форму покрытого пышной шерстью мальчика с длинным хвостом, остальные словно потеряли интерес, оставив их наедине. «Добро пожаловать в архивы колыбели, белый ворон!» Голос существа звучал возбужденно и даже как-то слишком радостно. «Меня зовут Асууми. Позволь мне быть твоим помощником на время пребывания в этом месте». Несмотря на всю источаемую его телепатическим голосом живость и воодушевление, а также то, что это место имело довольно понятное название архивы, парень все равно старался не расслабляться. Ведь, как ни крути, он находился в незнакомой локации. Рад знакомству Асууми. Нацепив вежливую улыбку, ответил Ворон, «Я тут впервые, поэтому буду признателен, если ты расскажешь мне все, что я могу и не могу тут делать». Гид, так Ворон решил для себя называть собеседника, радостно кивнул, не став ничего уточнять, и начал небольшую, возможно, даже стандартную лекцию для прибывших в архивы новичков. Он активно жестикулировал, а его хвост, словно отдельное существо, постоянно извивался и дергался, но это никак не мешало воспринимать подаваемую им информацию. Итог его монолога был таким. Архивы — это база данных, поделенная на уровни доступа, которые соответствовали, как несложно догадаться, количеству уровней сознания, которые, в свою очередь, были поделены на различные категории и рейтинги. Всего категорий было 7. Обычное, необычное, специальное, уникальное, запретное, древнее и системная. Каждая категория имела свой рейтинг, начиная от одной звезды и заканчивая пятью. И если к какой-то общей базовой информации вы могли получить доступ, лишь заплатив взнос те самые 2000 единиц эфира. При входе в это пространство правда разрешалось совершить лишь одну покупку, обмен раз в 7 дней то доступ к прочим категориям, вроде таинственные знания такой-то расы, запретные техники такого-то клана и так далее, был доступен лишь при выполнении условий тех, кто эти знания предоставил, либо же после оплаты, произведенной в местной валюте, называемой монетами знаний. Эти монеты знаний вы могли получить либо от системы в каких-то обстоятельствах, либо же здесь, в архивах, принеся нечто важное, ценное или новое. Или просто найти в подземельях. Как эти монеты выглядят, Ворону тоже показали. Это была шестиугольная, сантиметров 6 в диаметре монета из незнакомого, но напоминающего жемчуг материала. При касании которой та начинало вибрировать и испускать визуальные эффекты в виде разнообразных и непонятных символов. Правила же поведения тут были довольно просты, и помимо системы защиты пространства, что это такое и как работает, Ворон не стал спрашивать, приняв лишь как данность. Тут также присутствовали какие-то стражи, которых, как понял парень, не стоит провоцировать. Пока Асуми говорил, желание узнать, кто же он такой и как он и остальные сгустки, связанные с системой, росло все больше и больше, и, надеясь, что его вопрос никак не спровоцирует это чересчур активное и разговорчивое, похожее на ребенка существо, Ворон поинтересовался, решив начать издалека. «Прости за вопрос, но я впервые вижу подобных вам». «Как называется ваш вид?» Фигура гида, который до этого активно жестикулировал и дергался в воздухе, внезапно замерла, а затем парень услышал голос, который принадлежал не тому, к кому парень обратился. Это был женский голос, который словно транслировали через асууми «Мы — Дары». «Кто? Погоди-ка». Десятая доля секунды потребовалась для того, чтобы он осознал смысл этого краткого но поразительного по своему смыслу ответа. Но даже поняв его, разбойник не мог поверить в услышанное, начав более внимательно осматриваться вокруг, вспоминая все, что знал об этой расе. Дары, та самая раса, которую зал Скар истребила в угоду сохранению баланса, те, кто создал такие невероятные вещи, как подчинивший тьму и свиток, позволяющий изучить рунную связь, те самые. Ох ты ж, у меня же их глаза! Они же не потребуют их вернуть. Хотя, что более важно, как они могут быть живы. Зал Скаржи говорила, что их уже нет. Получается, они призраки? Да-да, те самые. Что касается сосудов, они по праву твои. Ведь они... Хотя не важно. Насчет глаз не переживай. Они принадлежат тем, кто выбрал не ту сторону. И нет, мы не призраки. Значит, ты можешь читать мысли? Ее вмешательство в размышление вернуло парня к настоящему, и он, нахмурившись, посмотрел на Асуми. «Кем бы ты ни был, когда все твои помыслы как на ладони, это всегда неприятно». «Это несложно, учитывая, что в этом месте находится лишь твое сознание». Голос звучал весьма снисходительно, напоминая взрослого, разговаривающего с ребенком. «К тому же ты всего лишь ранга страж». «Ясно». Это было неприятно. Ворон постарался контролировать свои мысли, но казалось, что его потуги были слишком ничтожны перед этой незнакомой сущностью. «Можешь звать меня Эволла?» «Черт!» Парень скривился, поняв, что не способен ей противостоять, и желание покинуть данное место возросло с новой силой. «Слушай, Эвола. Почему бы тебе не перестать использовать бедного Асуми как рупор и не поболтать напрямую? Разве ты здесь для этого? Видимо, она не собиралась потворствовать его желанием, да и в чем-то была права, поэтому он не стал настаивать, вместо этого попросив другое. Хотя бы можешь прекратить лезть в мою голову? Увы, мы, Дары, по сути являемся некой аномалией в системе. В твоих мыслях есть подходящая аналогия. Мы бак, мы родились с силой, с которой... Ах, прости, тебе пока не положено знать больше». Собеседница слишком плавно, будто дразня прекратила говорить, и складывалось ощущение, будто так и было запланировано. «Ох-ох, я так предсказуема? Ну да ладно, хоть об этом я и не могу тебе рассказать, но наши правила не запрещают рассказывать о себе. И тебе невероятно повезло, ведь я хочу об этом рассказать». Голос, что ассоциировался с ментально взрослым человеком, сквозил озорством и беспечностью. В общем, моя способность была одной из причин, по которой зал Скар чуть не уничтожила нашу расу. Ох уж эта радикалка! Эвола вздохнула и продолжила. С самого появления я не могла контролировать свою силу. Даже некоторые герои были не способны скрыть мысли от меня, ища поддержки у коллег или создавая мощные ментальные щиты посредством артефактов. Поэтому, когда Ахения предложила нам стать жителями этого пространства и создать хранилище знаний, я была той, кто с радостью согласилась. «Здесь мне не нужно сдерживать себя или прятаться подальше от любого разумного, чтобы не вызвать его гнев». Наоборот, здесь мои способности служат для того чтобы хранящиеся в архивах знания не попали в ненужные руки читать мысли героев теперь понятно почему она сказала всего лишь упомянув мой ранг что что о свои текущие силы парень оценивал хорошо верно верно именно поэтому ворона вновь посетила чувство что эволу все это забавляло но все же услышав ее краткую исповедь парень подумал только об одном. И ему даже не пришлось проецировать свой вопрос, так как собеседница читала его как открытую книгу. Значит, она, а может даже и остальные, видели героев лично. Как это возможно? Прошло же хрен знает сколько лет. Это действительно казалось чем-то фантастическим, даже на фоне всего того, что он уже узнал. И это было не только его проблемой, но и всех его друзей. Они продолжали измерять все, как люди Земли хотя давно уже стоило понять и, самое главное, принять факт того, что земляне в этой новой для них системе с сродни младенцем что только-только появились на свет. Ты правильно мыслишь. У тебя много вопросов, но на те, что крутятся в твоем сознании, ты пока не можешь получить ответ. Нет, Нет права доступа. Их голоса, один раздраженный, а другой констатирующий очевидное, слились в унисон, и Ворон, вздохнув, хотел было уточнить уже оговоренный ранее момент, но вновь не успел озвучить свой вопрос. Значит, других способов есть, но они более сложны. Ведь для этого придется лично посещать миллиарды миров. Поэтому, если хочется избежать этого пути, копи монеты знаний и становись сильнее, как и говорил о Сауме. Все просто. Это бесит. Подразумевая ее чтение мыслей, прямо сказал Ворон, хотя было понятно, что та уже могла услышать его мнение заранее. «Понимаю. И на твой следующий вопрос обо всем, что касается сердца смерти, тебе ответит Асуми. «Что ж, рада была поболтать посланник». «Погоди, я хотел...» «Я слышу». «Почему дары, а не дары?» «Я давно уже не слышала подобного вопроса». Собеседница замолчала, а потом все же неохотно ответила. Так было решено, чтобы не провоцировать остальные расы. Дары звучало так, словно мы подарок всему живому и неживому во всех мирах. А история имеет много ярких примеров, где и за меньшие развязывались войны, приводящие к геноциду. Да, это весьма слабые и в некотором смысле даже незаметное изменение. Но на большее мы не могли согласиться. Кто бы что ни говорил, мы есть дар. Мы суть этого слова. В любом случае, остальные расы хоть и с трудом, но приняли это, что помогло нам избежать лишних кровопролитий. Ее уход был незаметен, и лишь голос бедного дара подсказывал, что та уже ушла. «Эвола, чтоб ее!» Ее способности нарушают все договоренности. Хоть ситуация и не располагала к веселью, так как ворон хорошо представлял, насколько неприятно подобное вмешательство в разум, но все же улыбнулся, так как жалобы о Суми, похожего на плюшевую игрушку, звучали очень забавно. В это же время Эвола задумчиво рассматривала проекцию ворона, сидя рядом с еще парой даров, чьи бесплотные фигуры, как и Асуми, напоминали детей. «Значит, это и есть посланник?» «Да. Выглядит...» «Согласна. Выглядит никчемным. И нет, я не смогла узнать больше. На его сознании и подсознании стоит какая-то защита. А это значит только одно. «Система», — пробормотал Костар. Да уж, столько ионов спустя, ее проект наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Глядя на проекцию разбойника, слегка удивленно продолжил мальчик, тело которого было усыпано глазами, что имели различные формы и цвета зрачков, начиная обычными и заканчивая фигурами, символами и элементами стихий. Именно он и создавал видимое остальным изображение. Я был уверен, что те, кто принял условия исхода, так и останутся ни с чем. «Но кажется, когда она окончательно пробудется, раса участники ждет просто небывалый урожай щедрости», произнес второй, запихивая в рот наполненные эфиром кристаллы. Его пухленькое тело и глаза щелочки выглядели вполне себе мило, вызывая желание потискать это существо. «Ну не знаю, Гралм, стоило ли оно того?» Не отрывая взгляда от картинки, подумала Эвола, непроизвольно проникая своими мыслями в разумы товарищей. Миллионы соплеменников в обмен на что? Дорогая Эвола, четвертый голос, раздавшийся за пределами комнаты, решил вклиниться в беседу, так как сила этой дары била действительно бесконтрольно. К ним вошел еще один мальчик, чьи белоснежные волосы тянулись за ним по полу и исчезали где-то в коридоре. Его же тело, пока он говорил, то и дело изменяло части тела то на женские, то на звериные, то на чьи-то еще». Трансформация происходила плавно, и несмотря на то, что иногда те были чересчур большими или же наоборот маленькими, существо передвигалось вполне спокойно, практически перетекая из одной формы в другую. Неизменными оставались лишь волосы. Система всегда сбалансирована. Чем больше риск, тем больше награда. Они поставили на кон существование собственного вида. Неужели ты думаешь, она не отблагодарит их? Он остановился и слегка кивнул в сторону собеседницы. «Спасибо, что дала договорить». «Да, да». Девочка незатейливо махнула рукой, продолжая. «Но я говорю не о выигрыше, Орфиас, а о цене, что они заплатили». «Это был их выбор. Стоит ли нам думать об этом? Нашей расе ведь тоже пришлось выбирать сторону, если ты не забыла. И цена?» «Ну, не будем снова об этом». Он вдохнул, погладив подбородок рукой, что в этот момент была покрыта черной слизью. Сотни невиданных нам раз рождаются и умирают каждый день, но среда их обитания способна подтолкнуть их создать нечто, что не придет в голову никому другому. Именно поэтому последователи администраторов решили доверить нам архивы. Мы храним опыт, знания и силу тех, кто принял квест «Исхода». Если все закончится хорошо, их потомки получат все это. Да и мы не останемся в проигрыше». Все это прекрасно знал каждый из даров, и такие беседы возникали уже не в первый раз. Но, несмотря на это, они снова и снова возвращались к данной теме, словно ожидая, что в какой-то момент кто-то скажет что-то новое или предложит иное толкование произошедшего почти 15 тысяч лет назад. «Знаю, знаю». Эвола махнула рукой, а затем, улыбнувшись, сменила тему, так как на этот раз ситуация позволяла. «Ладно». Поговорим о не менее важном. Несмотря на то, что он посланник, я не увидела в нем чего-то большего. Возможно, процесс его эволюции начался совсем недавно, но нам, так или иначе, стоит обратить на него внимание. Когда был объявлен исход, никто не знал, ради чего все было и что произойдет в итоге, но появление здесь первого экземпляра опытов означает, что скоро доступ к нашим архивам вновь будет открыт мы наконец-то сможем принимать клиентов. И не говори, хочется поскорее узнать, что же нового произошло за все те тысячи лет, что мы прожили в изоляции».